за время которых на город было сброшено круглым счетом 150 осколочных бомб, 14 тысяч фугасных и приблизительно 350 тысяч зажигалок. Совершенно очевидно, что в городе возникла анархия, которая была на руку нашим героям. Власти уже не могли наблюдать столь пристально за тем, кто и куда прячется от бомб и кто с кем вылезает из укрытия, даже если этим укрытием служил фамильный склеп. Чопорные любовники держались в эти времена подальше друг от друга, но ни Лени, ни Борис не страдали чопорностью. Таким образом, у них хватало теперь времени на то, чтобы поведать друг другу обо всем на свете, о своих родителях, братьях и сестрах, о детстве и школьных годах, а также обсудить военное положение. На основе статистических данных можно почти с математической точностью установить, что между августом и декабрем 1944 года Лени и Борис провели вместе 24 часа. Только 17 октября того года они провели наедине целых три часа. Итак, если читатель счел их достойными сожаления, ему придется подавить в себе это чувство ибо очень немного любовных парочек, законных и незаконных, свободных и несвободных, провело столько времени вместе в душевном согласии. Одним словом наших героев надо рассматривать как баловни судьбы. Кощунственно призывая на головы немцев налеты английской авиации, они вкушали полное счастье в фамильном склепе Бошинов. Об одном Борис не подозревал, и так никогда и не узнал. Лени попала в очень трудное финансовое положение. На ее жалование можно было купить в те времена всего 250 граммов кофе, а на доходы от дома — приблизительно сотню сигарет. Между тем Лени потребляла в среднем килограмм кофе в месяц и от трех до четырех сотен сигарет. Сюда входят сигареты, которые ей непрестанно приходилось совать кому-то. Учитывая все это, надо признать следующее. Лене подпало под действие одного из простейших экономических законов, который неумолимо ведет к разорению. Ее расходы намного превышали доходы. По точным данным, вернее, по данным, приближающимся к абсолютно точным, Лене при ее уровне потребления кофе, сахара, вина, сигареты, хлеба Требовалось, исходя из тогдашнего курса марки, от четырех тысяч до пяти тысяч марок ежемесячно. Доходы же ее, складывавшиеся из жалований и квартирной платы, вносимые жильцами, составляли примерно одну тысячу марок. Нетрудно угадать, к чему это привело. Леня влезла в долги. К этому надо добавить, что в апреле 1944 года Стало известно место пребывания отца Лени, и что ей удавалось иногда, хоть и весьма сложным путем, пересылать ему кое-что. В итоге, с июня 1944 года расходы Лени возросли почти до шести тысяч марок ежемесячно, а ее доходы пребывали на том же уровне, на уровне одной тысячи марок. Лени никогда не копил на черный день. Более того, собственное потребление Лени до той поры, пока ей не понадобились дополнительные средства для Бориса и отца, намного превышало ее денежные возможности. Коротко говоря, доказано, что уже в сентябре 1944 года Лени задолжала 20 тысяч марок, и что ее кредитор проявлял все признаки нетерпения. Но как раз в это время расточительства Лени — Достигла высшей точки. Она начала охотиться за такими дефицитными товарами, как бритвенные лезвия, мыло, даже шоколад и вино. Вино стало прямо-таки ее пунктиком. Сообщение Лотте Х. У меня Леня никогда не пыталась стрельнуть денег. Она ведь хорошо знала, как трудно было прожить тогда с двумя детьми. Наоборот, Леня нередко сама подбрасывала мне что-нибудь. Хлебные талоны, кусочек сахара, куревы или несколько марок. Нет-нет, она была человеком справедливым. Вот только начиная с апреля по октябрь, она почти не являлась домой. По ней было видно, что она кого-то любит, и что тот человек любит ее.